Дэвид прислонил айфон к стене и повертел туда-сюда головой. «Невозможно привыкнуть. Звонишь кому-то, а на дисплее твоя собственная физиономия. Сам себя не узнаешь. Такое ощущение, что на самом деле выглядишь совершенно по-другому». Он сидел на непонятно зачем купленном ярко-красном барном табурете. По удобству, мало чем отличающемся от велосипедного седла. «Наконец...» Во весь экран появилась Селия, а его изображение съёжилось и стало величиной с почтовую марку. В этом масштабе еще туда-сюда. Он никогда не видел Селию с распущенными волосами. «Доктор Янсен?» «Доктор Мирино», — улыбнулась она. «Необъяснимо, но и он тоже». Стоило лишь встретиться глазами с Селией, начинал неизвестно чему улыбаться. «Как ты?» «Окей». «А ты?» Он всегда радовался и удивлялся. Взаимопонимание между ним и Силией было почти мистическим. Взгляд, жест, и больше ничего не надо. Наедине они встречались в разы и всегда оставалось послевкусие. Она вела себя уклончиво, а иногда даже враждебно. «Ну куда денешь взаимную симпатию?» Эта загадочная химическая реакция почти никогда не бывает односторонней, и он, как ни пытался, не мог понять, с чем она связана. С выражением глаз, жестикуляцией, с выдыхаемым воздухом. Но наряду с этим он всегда чувствовал — селье осторожничает, боится позволить себе лишнее. Вернее, не боится, а старается не позволить. Возможно, причиной тому расстояние. Бостон не так уж далеко от Нью-Йорка, но иногда возникает ощущение, что Селия находится на другом континенте. Из-за пандемии поездки почти прекратились, больше года никто никуда не ездил. Впрочем, и раньше личные встречи были скорее привычкой, чем необходимостью поскольку подавляющее большинство вопросов легко решалось на видеоконференциях. Участники групп очень быстро научились готовить материалы так, чтобы их можно было использовать на дистанции. После окончания пандемии ограничения поездок стали мотивировать заботы о климате. И даже трудно представить, какие огромные суммы сэкономили предприятия. Дэвид не сказал бы, что лично ему не хватало этих поездок. Представительные конференции, куда съезжались ученые со всей страны, носили не столько деловой, сколько развлекательно-социальный характер, что, впрочем, тоже необходимо. Личные контакты, симпатии, разговоры в кулуарах. На видеоконференцию все это не вынесешь, а именно в таких разговорах часто возникают новые идеи. Пусть этим занимаются психологи. Пусть покажут, на сколько процентов снизилась или, наоборот, выросла эффективность дистанционных научных встреч. Но вот сели, удивительно, насколько можно ощущать близость другого человека, когда вас разделяют сотни километров. И он был почти уверен, что и она чувствует то же самое. «Уже поздно», — сказала она. «Хочешь спать?» «Не обязательно. Вот это ответ. Потрясающая девушка. Только сейчас Дэвид вспомнил, почему позвонил в такой поздний час. Вашингтон-Пост. Эндрю считает, нам конец все Всё-таки выплыло, что и Фред Ньюман, и Эрик Зельцер входили в группу добровольцев по испытанию нового препарата. Каким образом до этого докопался журналист из «Вашингтон-Пост», остается загадкой. Возможно, позвонил кто-то из родственников. Понятно, что теперь все участники группы замерли и ждали решения руководителей. Но ветерок Агнаес работает. Нельзя же закрыть на это глаза. Никто не решится выбросить в корзину все, чего мы достигли. FDA. Эти вполне могут решиться. «Будет еще хуже, если родственники подадут в суд». «Не думаю. Куда уж еще хуже. Рана уже нанесена». Селия прикрыла глаза и несколько секунд не произносила ни слова. «Не могу понять, что произошло», — тихо сказала она. «Мы же тысячу раз все перепроверяли». «Да». «Но тут что-то другое». Репарат влияет на что-то, на что-то еще, кроме Тао-агломератов. Мне не следовало включать в группу отца, внезапно сказала она с такой горечью, что его зазнобило. В сегодняшней суете он даже не подумал, что для сели это еще и тяжелое личное испытание. Ее ставки в игре гораздо выше, чем у других. Тебе не надо беспокоиться. Эти люди. Мы, конечно, не знаем всю историю, но для инцидентов наверняка были и другие психические предпосылки. Структура личности — штука неисчерпаемая. Человек не становится убийцей только потому, что мы обучили микроглею новым трюкам. Что-то в их психике было и раньше. Стимуляция — да, возможно, но не причина. Надо было подождать». Селия продолжила мысль, будто и не слышала его объяснений. «А у тебя было время ждать?» «Он получил пока только одну дозу. Если проект остановит, очень прошу, не надо терзать себя». Дэвид произнес эти успокоительные слова, прекрасно понимая, что никакого успокоительного эффекта они не произведут. Фраза прозвучала настолько пусто, что ему даже послышалось саркастическое эхо. Теперь все как с цепи сорвутся. Журналисты. Я пыталась поговорить с Эндрю, но он в таком состоянии, что ничего разумного сказать не может. Повторяет, как заклинание. «Никто никому ничего не говорит. Никаких интервью, никаких высказываний. Бла-бла-бла». Гарвард, судя по всему, завтра собирается дать что-то вроде «опровержения», Но ты же понимаешь, последнее, чего мы хотим — напугать пациентов. Несколько тысяч человек, считая родственников, прекрасно понимают, в каком эксперименте они участвуют. Представляю, с каким чувством они читали эту заметку в Вашингтон-пост. «О, Боже!» Она тяжело с присвистом воздохнула. «Ничего. Постепенно. Мы должны действовать методично» промямлил Дэвид. «Только бы узнать. Только бы узнать причину. Мы наверняка сумеем найти профилактику. Так и будет. Все обойдется. Эндрю прав. «Не стоит надеяться на хороший конец. Это не сказка. Эндрю — пессимист, как их поискать. А ты, Селия, реалист, тоже, как их поискать». Наконец-то она улыбнулась. Ему страстно захотелось погладить ее по руке, но он же ничего не знает про ее личную жизнь. А вдруг у нее уже кто-то есть? «Пора спать», — сказала Селия. «Заснуть и забыть этот проклятый день». «А вдруг вообще всё забудешь?» Еле заметная улыбка. «Завтра увидимся», — сказал он. «Разве?» «А, да». Жду со все возрастающим нетерпением. Еще одна улыбка, немного веселее. Сладких снов, доктор Мирино. Приложу все усилия. Сили отключилась. Дэвид еще некоторое время сидел, уставившись на черный экран айфона. Когда-нибудь придумают, чтобы понравившееся изображение оставалось на экране столько, сколько захочешь. Надо было сделать скриншот. Ругнул себя за недогадливость и пошел спать.